Глава четвертая. Выход в день. Филиал Мельбурнского института пространства. Уистлер утверждает, что институт — самое большое здание в колониальных мирах. И это, наверное, и на самом деле так. Я сидел в кают-компании тощего дрозда и разглядывал институт. Белый прямоугольник на севере материка. Вокруг тундра, озера и реки никаких гор. Это хорошо. Я устал от гор. Сегодня мне нравится плоскость. До этого самым большим зданием на планете был прежний институт пространства. Его, если верить Уистлеру, тоже видно с орбиты. Правда, мне его обнаружить не удалось, хотя я всматривался в Реген больше часа. С орбиты филиал института пространства похож на белый, поставленный на ребро и чуть утопленный в землю кирпич. В кают-компании по-прежнему никого. Я рассчитывал, что Мария и Уистлер после воскрешения придут. Они не пришли. Но я не удивился. Восьмой вектор прочувствовал даже я. Я открыл глаза, потрогал лицо и обнаружил, что оно онемело. ВДМ-фаза завершена. Приятного пробуждения! И правая рука онемела. Я сжимал пальцы, но не чувствовал их. Укусил. Укус ощущался. Боль нет. Отлично. Стихи. Я повторил, кажется, точно. Я не спешил выбираться из капсулы. Правую руку по-прежнему не чувствовал. Отлежал. Не думал, что в смерти можно отлежать руку. Хотя я мог отлежать ее до прыжка, а во сне... В том быстром сне, где лёд и океан. Я сел, наверное, надо сказать доктору Эзерсу, и в ушах горячо. Снова стихи. Я их плохо запоминаю, а тощий дрост выбирает самые странные. Или лучше не говорить. Доктора почему-то не было. Доктор не появлялся. Что-то случилось в прыжке, наверное. Неисправность стазис-капсулы. Ошибка финиша. Статус нарушен. Я воскрес не вовремя. От чего частично онемел? Восьмой вектор завершён. Наш корабль прибыл в пункт назначения. Добро пожаловать на Реген. Реген вторая планета в системе Реи. Тощий дрост. Я стал думать о нём, но больше о рыжей собаке. Я в жизни не встречал таких ярко-рыжих собак, но чего то вдруг стал думать именно о них. Об одной, в частности, ее звали Кюхля. Она жила возле моря и была знаменита. Эти собачьи мысли неожиданно пришли мне в голову. Я увидел залив с дюнами и песчаными отмелями, Кюхлю, обосновавшуюся в старой бочке питавшуюся моллюсками и каждое полнолуние, необычайно художественно вывшую на Луну. Так музыкально, что некоторые окрестные жители нарочно приходили послушать. Уислер утверждал, что это тени потока. Гиперпространство, через которое прыгают наши корабли, есть второй пласт реальности. Недостаточно, но все-таки изученный, вполне материальный. Третий же слой бытия есть поле Юнга, кипящий океан снов, надежд, молитв и разочарований всех, кто когда-либо был, и сила его столь велика, что порой легким дыханием прорывается через лед и твердь гравитации. Корабли задевают его верхушками мачт. Платону, Аристотелю, Декарту, римскому рабу третьего века до нашей эры Хромоногому Трубадуру Каркассона, старухе, раздавленной дровяной повозкой в Трирском архиепископстве, Цезарю Хойлу. Кому-то из них приснился сон, гениальный, ослепительно прекрасный сон, искристое счастье, с тех пор навсегда запечатленное в сердце мира. Уистлер, как всякий синхронный физик, периодически скатывается в пафос, но почему-то это не выглядит смешно. Наверное, из-за футболки и сандалий. Человеку в футболке и сандалиях много прощается в наши дни. Ну и гений еще. Тот, кому снилась сова, сгинул, не оставив ни имени, ни следа, ни молекулы праха. Но тысячи лет спустя мы, погружаясь в ВДМ-фазу, снова и снова видим его сон. Серую сову на камне возле дороги. Вы знаете, что первое изображение совы на камне относится к XVIII веку. Еще до прерафаэлитов этот сюжет был весьма распространен в английской живописи, равно как и в немецкой. Вполне может быть, что рыжая собака с квадратной мордой, преуспевшая в добыче жемчужниц, приснилась мальчишке-яршатнику, платагону или перевозчику. И его сон тоже гениален. И теперь его собака приходит в голову мне. На втором слое мироздания дыхание Юнга, пусть и рассеянное ледяным барьером Хойла, способно сжечь. Именно поэтому преодолеть гиперпространство можно лишь в состоянии смерти, сквозь хлад и прах и мрак небытия, сквозь тишину и дрему оправданий. Здание института полтора километра в самой высокой точке. Это северная сторона. Южная сторона ниже на полтораста метров. Крыша образует долгий пологий скат. В южной части института располагаются физические лаборатории, реактор и генераторы, вычислительный центр, механические мастерские. Библиотека. Жилой блок там же, на верхних уровнях. Включает помещения для проживания трех тысяч ученых, спортзалы, развлекательные комплексы, рестораны и службы быта. Все, что требуется для полноценной жизни и работы. Объем актуатора расположен в северной части здания. Собственно, кроме него и вспомогательных цехов здесь нет ничего. Объем представляет собой структуру, больше всего напоминающую осиное гнездо, стенки которого изнутри и снаружи выложены модифицированной кобальт-молебденовой плиткой. Сам актуатор пребывает в первой фазе монтажа. Разработанный командой Уистлера, он серьезно отличается от машин Сойера и Дель Рея. Кардинально переработана и усложнена архитектура устройства. Повышена мощность, чтобы исключить любое воздействие. Актуатор погружен в многослойный кокон инерционных полей, что позволит минимизировать любые внешние помехи. Монтаж актуатора будет закончен после окончательной коррекции расчетов. Испытание устройства должно экспериментально подтвердить существование потока Юнга. Так во всяком случае уверяла брошюра путеводитель, найденная мной в кают-компании Тощего Дрозда. «Меня с детства поражала устроенность мира. Она необычайно поэтична. За хаосом первого впечатления неизбежно кроется порядок второго и поразительная гармония третьего». Голос Уистера звучал и звучал в голове, а доктор Уэзерсу упрямо не появлялся, хотя я, похоже, впервые в жизни нуждался в медицинской помощи. Впервые, как ни странно, несмотря на профессию, я ничего не ломал, не вывихивал и не отмораживал, не падал с большой высоты на камни, не был поломан медведем, правда, однажды еще в школе подрался с братом. Я ему нос сломал, а он мне челюсть вывихнул. Отец тогда смеялся на нас глядя. Челюсть мне вправил и нос брату. А вот восьмая смерть даром не прошла. Пальцы продолжали неметь, правое ухо горело и глохло. Возможно, понадобится пройти небольшую реабилитацию. Гидромассаж или электрические процедуры. Уэзерс не появился. Я прождал его полчаса, а потом слегка испугался. А что если сбой навигационных машин? Ошибка в полторы секунды, необратимая, и вычислить точку финиша теперь невозможно. И мы навсегда останемся в пустоте. Сами станем пустотой. Будем прыгать снова и снова в бессмысленных попытках нащупать путь домой, зная, что этого никогда не случится. И с каждым прыжком смерть будет подступать все ближе. И ближе? Или еще хуже? Я воскрес, остальные не воскресли. Один. Если тощий дрост сейчас на орбите Регина, то помощь прибудет. Меня спасут и вернут на Землю, а потом все станут объяснять, почему в живых остался именно я, спасатель. А если тощий дрозд прервал вектор, то выбраться в одиночку не получится. Я вряд ли сумею. То есть через пару месяцев, если повезет, я, наверное, смогу задать приблизительные цели навигационным комплексам, но к тому времени будет поздно. Катастрофически поздно. Галактика провернется, и между мной и домом проляжет бездна. Я останусь один среди мертвецов. Нервы. «Нервы — это обезвоживание!» — так всегда говорил Кирилл. Я на всякий случай выпил ещё две банки электролита. Взял себя в руки и всё же направился в медотсек за консультацией, но не дошёл. Навстречу мне шагал Уэзерс. В халате, заляпанном кровавыми пятнами. Доктор поинтересовался, всё ли в порядке. Я ответил, что да, а доктор сообщил, что с финишем возникли незначительные проблемы. Ничего страшного, не срыв, так что, если со мной всё хорошо, он займётся другими. Им не так хорошо. И доктор отправился заниматься другими. А я, подумав, свернул в кают-компанию. Из кают-компании отличный вид. На первый взгляд, Реген мало отличается от Земли, разве что форма материков. Посадка заняла полтора часа. То щедрозд опускался на планету, продавливая атмосферу, лениво раздвигая редкие облака. Медленно. Казалось, что эта планета поднимается нам навстречу, всплывает из черной глубины, растет, увеличиваясь, разгоняя небо по краям. Регин. Похож на Землю. Много синего, много охры. Океан, материки, несколько черных островов, видимо, вулканических. Солнечно, но с запада наползает низкий серый фронт. Успеем до дождя. Кажется, здесь самые красивые дожди в Ойкумени. Какие-то особенные, певучие разноцветные. Реген стал со всех сторон. Горизонт начал задираться, небо оторвалось от земли и стало сверху. Прибытие. Никто так и не появился. Видимо, на борту действительно проблемы. Я отправился в каюту за рюкзаком. Подумал, не взять ли с собой на планету деревянную утку счастья. Но оставил. Утка должна летать. Удачно добрались. Пожалуй. Пока я спускался к шлюзу, подумал, что зря не взял утку. Здесь, на Регине, она могла полететь дальше, чем на тощем дрозде. Хотел вернуться. Вспомнил, что так нельзя... Уислер говорил, что возвращаться нехорошо, не в путь. Синхронные физики никогда не возвращаются и не оглядываются. Не наступают на пороги, а строго их перешагивают, не закрывают за собой двери, не смотрят на последние закатные лучи. Шлюз был открыт. Я ступил на планету. Это была моя первая планета, не считая Луны. Но Луна, строго говоря, спутник... Не помню, в планеты ее засчитывают или нет. Реген. Хм, я ничего особенного не почувствовал. Весна. Видимо, тундра недавно зацвела, и ветер приносил острые запахи здешних цветов. Я чихнул. Хм. Пчелам будет где разгуляться. Вблизи институт выглядел иначе, не так, как сверху. Вчера утром перед восьмым вектором Уистлер уверял, что здание нарочно построено в новгородском стиле. Его стены словно рукотворны, вылеплены ладонями из белой глины. В них нет ровных линий, стены живые. А Мария спорила, что институт, безусловно, ранняя Греция, камень, выжженный солнцем, вымытый дождями, соленым ветром. Я в стилях разбираюсь очень поверхностно, Мне институт показался не похожим ни на Новгородский, ни на Греческий. Мне он больше всего напомнил мегалит, вроде тех, что недавно нашли в море возле Фиджи. Я различал уходящую вправо и влево корявую стену, терявшуюся вдалеке, взмывающую на чудовищную высоту. Песохшее белое дерево, умерший вечный ясень, ни окон, ни галерей, Трещины в Корее и выступы вроде старых шрамов от топора. Если бы институт пространства увидели жители древних Афин, то они, пожалуй, не опознали бы в нем человеческое творение. Приняли бы его за странный горный хребет, за окаменевшую перевернутую лодку, выдолбленную сумасшедшим богом, за косой гребень мертвого дракона. Я подумал, что это, наверное, правильно — Синхронная физика обещала нам Вселенную. Место, где откроются небесные тропы, и должно быть такое, чтобы потрясать. Ну или кирпич. Планета оказалась чересчур твердой. Перед тем, как войти в институт, я все-таки оглянулся. С грунта тощий дрозд напоминал бронзового карпа. Высокий киль, плавники теплообменников, скругленное рыло. От здания института успели протянуться чёрные миноги технических терминалов. Впились в борта. По спине тянулась неровная борозда. Неглубокая, но шириной метров два. Пернатый змей попытался поймать зубами золотого карпа. Не в этот раз. Что-то зацепили при выходе из смерти. Надо спросить у Уистлера. Я надеялся, что Уистлер или Мария дожидаются меня в холле института, но... Он оказался безлюден. Холл мог поспорить оригинальностью с самим зданием. Вход представлял собой узкую длинную щель, тянущуюся вдоль всего фасада. Стена словно обрывалась в двух метрах от земли, ни колонн, ни прочих несущих конструкций. Институт словно висел в воздухе. Иллюзия была полна. Я вошел. Неприятное ощущение не мог избавиться от опасения, что полированный золотой потолок вот-вот начнёт опускаться. Он был так низко, что я, наверное, мог бы подпрыгнуть и достать до него рукой. Я опустил голову и увидел под ногами звёзды. В синеватой глубине пола переливались серебристые шары. Или вспышки. В разные стороны звёзды распускали острые световые иглы, словно стоишь над центром галактики. Понятно теперь, зачем низкий тяжелый потолок. Он пытался вдавить тебя в небо. Говорят, где-то в здании, в одном из помещений есть памятник Астерию. Я обернулся. Передо мной стоял высокий человек в черном костюме. Голова из черного золота, уточнил человек, в натуральную величину. Не памятник, разумеется, а скульптура. Человек явно умел носить костюм. Сейчас никто не умеет. Разве что мой отец. Брат пробовал надевать. Смешно получилось. — Интересно, — сказал я. — Лично я думаю, что это легенда. Но ничего исключать нельзя. Институт — весьма необычное место. Километры коридоров. Десятки километров коридоров. Лестниц. Атриумов. — Шуйский, — представился человек. — Игорь Шуйский. — А вы, вероятно, Ян? — Да. «Вас должен был встречать Штайнер», — Шуйский указал вглубь холла. «Он руководитель нашего филиала. А заодно администратор большого жюри. Но у него, как всегда, приключилось... Так что Штайнер попросил меня. Как добрались?» «Спасибо. Хорошо». хорошо. Шуйский сощурился. «Хорошо», — подтвердил я. «Если хорошо, тогда пойдем». Э, пройдем э, проследуем». Шуйский указал рукой, и мы направились вглубь холла. «Видели сову?» — спросил Шуйский, полуоглядываясь. «Сову?» «Я тоже всегда вижу сову», — вздохнул Шуйский. «А некоторые видят лебедя, представляете?» «Но я думаю, что это все-таки легенда. Вроде головы Астерия в коридорах». «Хотя про Астерия не уверен. Синхронные физики весьма склонны к банальным аллегориям. Я, кстати, экономист». «Разумеется, внешних колоний. В Солнечной системе давно не нужны экономисты. А вы? А если память не изменяет, я спасатель». «Поразительно!» — Шуйский остановился. «У меня это плохо укладывается в голове, если честно. Земле нужны спасатели и не нужны экономисты. Экономика окончательно вымерла, как наука и дисциплина» зачем экономика если у нас синтез и репликация незачем и я член академии наук вынужден искать работу не пойми где Ха -ха, семь лет на селесте там нет репликантов удивился я есть как без репликантов но в новых мирах всегда всего не хватает синтезаторы перегружены Делители Марло выходят из строя, так что приходится создавать постоянные запасы ботинок, перчаток, тарелок, носков. Однажды их попросту сожрала какая-то местная хлопкоеда. Для нее, видите ли, хлопок — первейший деликатес. И вот в одно прекрасное утро Селеста осталась без носков. Я, доктор наук, обеспечиваю колонии необходимым. Занимаюсь тем, что сутками сижу у репликаторов и печатаю носки. А? Как? Ну, да. Здесь надо признать чуть получше. Черви Вильямса, морал Сикач, хлопкоеда Шуйского. А в космосе интересно, подумал я. Синхронисты легкие лёгкие люди. И экономисты. Скоро сюда ещё прилетят интересные люди. Станет окончательно весело. «А в чём заключаются ваши обязанности, Ян? Кого вы обычно спасаете?» «Всех. Но чаще неорганизованных туристов». «С этим не справляются роботы? Как ни странно. Робот не в состоянии отличить, на самом ли деле турист находится в опасной для жизни ситуации или это часть приключенческого сценария. Туристы жалуются, что их спасают раньше времени, портят отпуск и впечатления. «Одним словом, люди еще востребованы». М -м, «Чрезвычайно увлекательно», — сказал Шуйский. «Но я, если честно, думал, что службу экстренного спасения давно расформировали». «Сократили. Но в некоторых местах спасатели еще нужны». Потолок нависал. Это было не самое приятное чувство. Я то и дело посматривал вверх. Шуйский это заметил. «Увы», — сказал он, — Почему-то принято считать, что архитектура внешних миров должна быть максимально внеземной, вычурной, человеческой. Я сам предпочитаю утилитарный технологический стиль, а здесь... Э здесь я чувствую себя муравьем между двух листов бумаги. А в придачу на тонком льду. Шуйский осторожно притопнул по прозрачному полу. Хотя, надо признаться... «Все мы на тонком льду», — посетовал Шуйский, — «я ведь в определенной мере в жюри». «О, нет, что вы! Я лишь координатор. Это большая ответственность — быть в жюри». Мне показалось, что это он произнес с сочувствием и неожиданно протянул руку для приветствия. Я пожал. «А остальные уже здесь?» «Пока никто не прилетел», — ответил Шуйский. «Только вы и Кассини». Скоро вы с ним познакомитесь. Ничего не поделаешь. Рейсы дальних звездолетов расписаны на две навигации вперед. А членов совета приходится собирать по всем девяти системам. Да и случайно выбранные на земле не сидят. Думаю, недели через две соберутся. Впрочем, работать мы начнем скоро, не откладывая. Шуйский огляделся. Но сначала я провожу вас в ваш номер. «Номер. Жилые боксы здесь называются номерами, что-то вроде традиции. Вы, наверное, знаете, что синхронные физики относятся к традициям более чем трепетно». «Да, я слышал. Тогда пройдемте». Архитектура внешних миров действительно отличалась вычурностью. Пространство Холла показалось мне бесконечным. Мы шагали и никак не могли никуда прийти. Иногда я украдкой тоже оглядывался и убеждался, что входа уже не видно. Над головой продолжало нависать тусклое золото, под ногами прозрачное серебро. Я предполагал, что мы должны выйти к лифту, однако лифта никак не было. Мы шагали и шагали, зажатые двумя листами бумаги. «Сейчас в институте 230 человек, — рассказывал Шуйский, — из нескольких тысяч, так что здесь у нас несколько... немноголюдно. Как я и говорил... Основной состав экспедиции еще не прилетел, а строители уже убыли, так что сейчас мы находимся в своеобразном интеррегнум, что весьма удобно. Никто не станет отвлекать большое жюри от работы. А, кстати, о работе. Мне поручили ввести вас в основные обстоятельства. Шуйский рассказывал про принципы работы жюри. Они оказались весьма незамысловаты. «В большом жюри всегда двенадцать человек». Решение принимается простым большинством, апелляции к пересмотру не подлежит. Вопрос формулируется максимально однозначно. После обсуждения, которое длится обычно несколько дней, принимается решение, обязательное для исполнения мировым советом и прочими институциями земли. Ничего сложного, но случаются казусы. Если верить архивам, в предыдущую сессию подрались два известных социолога Алгоритм случайным образом выбрал заклятых научных противников, идейных вдохновителей разных школ. И оба дали согласие на участие. Ничего хорошего из этого не получилось. Минут через пять я стал опасаться, что Шуйский заблудился. Или что мы давно ходим по кругу. Никаких признаков лифта не было. Низкий потолок, прозрачный пол, бескрайний холл. Но спросить про это я не решался. Шуйский был увлечен рассказом. С трудом разняли. С трудом. А в целом члены большого жюри люди ответственные и доброжелательные, но встречаются исключения. Тот же Кассини. «Будьте с ним осторожны», — посоветовал Шуйский. Почему? Типичный адвокатус диаболе. Скептик злонастроенный и упорствующий в своих заблуждениях. Энциклопедист, интриган. Совет любит присылать таких. Кассини старательно изображает из себя зануду, но далеко не так прост уж, поверьте. Он здесь несколько дней распалён и ищет интеллектуальную жертву. Шуйский бросил на меня быстрый взгляд, словно для того, чтобы убедиться, гожусь ли на эту роль я. «Если что...» «Смотрите ему на лысину», — шепотом посоветовал Шуйский. Сочувственно. Кассини явно стесняется недостатка волос, но прибегнуть к косметическим процедурам ему мешает гордость. Если смотреть на лысину, он теряется. Вот так. Так вот, Кассини ищет жертву, а у нас все заняты, так что он непременно набросится на вас. Будьте готовы. Хорошо. «Помните!» Он просто так ничего не говорит, хотя старательно изображает болтуна и из склочников. Не верьте ему и не удивляйтесь. Не удивляйтесь нашим просторам и нашему малолюдью. Основная команда физиков прибудет месяца через полтора. — Вы говорили. — Да. Возможно. Голова забита. Извините. Ждём пять тысяч человек. Они начнут подготовку к монтажу актуатора и прочего оборудования, а пока... А «Пока спокойно у нас». «А зачем созывают большое жюри? По какому вопросу?» М «Кажется, проблема с калибровкой. Архитектура глубинных уровней не соответствует проектной топологии. М это сложно объяснить не специалисту, хотя Уислер, пожалуй, сможет. Завтра или сегодня вы всё узнаете. У нас здесь всегда сложности. Это вам не земля». Шуйский остановился. «Кажется, пришли», — сказал он, вглядываясь в звезды под ногами. Я сам еще не освоился, что поразительно. «Ага, вот, вот так. Потолок вокруг потек вниз, отделяя нас от холла. Золото потолка расплавилось и коснулось пола, едва коснувшись, стало втягиваться обратно, а холла вокруг больше не было. Мы стояли в коридоре. В самом обычном ничем не отличавшимся от коридоров тощего дрозда. Я был разочарован, поскольку ожидал чего-нибудь оригинального, но, по-видимому, оригинальность на жилых уровнях не приветствовалась. «Девять ноль семнадцать. Ваш номер», — указал Шуйский. «Впрочем, можете занимать любой. Здесь никого пока нет. А вас проводить или...» «Спасибо, я справлюсь. Отдыхайте». «Обязательно отдохните!» Шуйский еще раз пожал мне руку и быстро удалился. В номере оказались косые полы и окна. Я ощутил усталость. В спине, в ногах, в голове усталость навалилась внезапно. Видимо, гравитация. За дни перехода отвык от естественной тяжести. Вот результат. Я добрался до дивана. Лег. Зачем нужны косые полы? Когда косые полы, хочется бежать. Кровь. В номер вошла Мария. Я лежал на диване, а Мария разглядывала мой номер. Быстро. Она словно ждала. Наверное, ее номер рядом. А, проснулся. Из-под правой линзы очков в стороны, на висок, на щеку, на лоб, растекся фиолетовый синяк. — Сразу скажу, со мной всё в порядке, — недовольно буркнула Мария. — И я не намерена обсуждать своё здоровье, ясно? — Да. — А как у Истлер? — Его не видела. — А ты... Ты проспал четырнадцать часов. — Четырнадцать? — Я огляделся. — Не заметил четырнадцать часов. — Добро пожаловать на Реген! Мария опустилась в кресло у внешней стены. — От Марии пахло прелыми тряпками, или сырой целлюлозой, или грибами, опятами, а, библиотекой и пылью. Пыли было особенно много, я отвык от этого запаха. На земле не осталось пыли, ей негде скапливаться, и она не успевает скапливаться. А тут есть. Ну да, синхронные физики не переносят роботов. Киберсистемы чужды синхроничности, кажется. В присутствии роботов феномен проявляет себя гораздо реже. Именно поэтому в институте пространства робота не встретишь. Тут пыль, прах, грибы и книга черви. Проспал четырнадцать часов. Я не помнил, когда вообще столько спал. Может, и никогда. — Чем занималась? — спросил я. Поспала. Немного поспала. Потом заглянула в библиотеку. И как там? Плачевно. Грандиозно. Прекрасно. Пыльно. Мария похлопала себя по плечам. Библиотека гораздо больше, чем я думала, сказала Мария, то ли озадаченно, то ли восхищенно. Весьма затейливая архитектура. Не исключено, что кто-то из учеников шваба. Тут полы вроде косые, — указал я. — Пока ты. Я сел. Может, это и сам Шваб, — размышляла Мария. Он любил делать такие полы. Но в библиотеке, кстати, ровные. Но неудивительно. На косых полках книги деформируются. Библиотека любит порядок, а Шваб... Шваб был весьма эксцентричным человеком, даже по меркам нашего времени. Он организовал Лигу вариативной неизбежности, и её участники каждый год на неделю выбирались в Арктику, жили под открытым небом и ждали, кого из них убьёт метеоритом. И как? Однажды это почти случилось. Метеорит упал рядом с помощником Шваба, но не убил. В номер без стука и прочего предупреждения вошёл лысый человек. В сером костюме, в галстуке с тяжёлой золотой булавкой, с книгой в руке. Человек увидел нас, удивился и замер. Оглянулся на вход, словно перепутал номера. — Здравствуйте! — приветствовала Мария. — Еще один в костюме. Я почувствовал себя неуютно. А что, если большому жюри надлежит быть в костюмах? — Все в костюмах. Один я в комбинезоне. Вряд ли здесь можно найти костюм. Синхронные физики чужды подобных условностей. — Ну, ладно, посмотрим. — Здравствуйте, молодые люди, — ответил человек с сожалением. Тогда и я сказал. — Здравствуйте. — Лысый. Скорее всего, Кассини. Злокозненный скептик. — Кассини, — представился человек. — Рольф Кассини. А вы, наверное, Мария и Ян. — Да, Мария поправила очки. — Я Мария, а это Ян. — Прекрасно! — раздраженно проскрипел Кассини. — Вы здесь, а я искал вас уровнем ниже. — Ха! Чудесно! Шуйский никудышный организатор. Не представляю, как они собираются работать дальше. У них явная нехватка квалифицированного персонала. Что, между прочим, удивительно. Молодые ученые сюда рвутся. Я это знаю наверняка. Я это сам видел» но никого нет. — Скоро прилетят, — сказал я. Через пару недель. Кассини оказался не таким, как я его представлял. Невысокий, толстый, с выпуклой веной на лбу. Лицо круглое и недовольное. Я представлял, что у Кассини бородка и трость с серебряным набалдашником. Кассини бы пошло быть членом Лиги Неизбежности. Но ни бородки, ни трости. «Не верьте Шуйскому», — посоветовал Кассини. «Он лжец! Волк в овечьей шкуре. Занимает чужое место. Повелитель носков Сеокасты. Э, селесты!» Поразительно! До чего докатились синхронисты? Или еще откуда-то? Забыл. Он встречает всех в холле и изводит несусветными бреднями. Да. «Друзья мои!» Я хотел у вас спросить. Вы не знаете, где рек... где Уислер? Он ведь, надеюсь, прилетел? Уислер? Да. Во всяком случае, после шестого вектора он был на борту. Мария указала на стену. На стене появились... Это чем-то напоминало жалюзи. Свет пробивался сквозь еле незаметные щели... Иногда в них начинал ходить бронзовый отблеск от корпуса тощего дрозда. «Ну, конечно! Нашего бесценного фокусника отправили на дрозде!» Кассини указал капризным мизинцем на внешнюю стену. «Его Величество на дрозде, а меня на мыши Ахиллеса! Ха, разве нельзя было забросить меня на Луну? Я подождался нормального корабля, но нет!» Они отправили меня на возмутительной мыши. На восьмиместный. Мария усмехнулась. Кассини покраснел и потрогал лысину. «Мыша леса. А что, по мне так хорошее название. Будет фантазию». «Согласен, это смешно. Весьма смешно. Уислер наверняка смеется. Ха-ха-ха!» Кассини продолжал нервно трогать круглую лысину, потирал ее пальцем, словно обнаружил на гладкой блестящей коже невидимый, но досадный изъян. «Давайте спустимся в бар», — предложила Мария. «Там будет удобнее разговаривать». Ха. «В бар?» — переспросил Кассини. «Рядом с библиотекой есть бар». «Ах, да! Что ж, давайте в бар. В этом есть некая...» — Преемственность. Вы правы, там удобнее. Пока мы добирались до бара, не продолжал ругать мировой совет и мыши Леса. По его словам, совет давно состоит из слепцов и интриганов, а мыши Леса не звездолет, а старая корыта, ржавая лохань, скрипучая, громыхающая. Готовая вот-вот развалиться, и что самое удручающее? тратящие на коррекцию вектора по четыре дня. И все эти четыре дня пассажиры должны ютиться по тесным каютам, потому что кают-компания под потолок заставлена М-блоками. Кассини ругался. Мария не слушала его, а я слушал. Кассини рассказывал смешно, с настоящей обидой, чего становилось еще смешнее. Я очень явно представлял эту несчастную мышь леса Она и действительно была похожа на мышь. Кассини ругался. Я быстро размахивал книгой. На обложке краснела стрелка, а название я не успевал прочитать. — Вы представляете? Там и пахло мышами. Вы знаете, как пахнут мыши? Мы вошли в бар. Насколько я понял, он располагался рядом со столовой. И в столовой, и в баре посетители отсутствовали. Мы устроились рядом с выключенным репликатором. Я сел в кресло рядом с Марией, Кассини напротив. — Прошу меня извинить. Кассини старался успокоиться. — Я понимаю, вы едва прибыли, а тут я... Я не хотел вас беспокоить. Я намеревался поговорить с Уистлером, но не смог его найти. А сам я перенес не самое лучшее путешествие. Кассини бросил книгу на столик. «Тупик и надругательство», — Мария прочитала название, — «забавно». Кассини протер руки салфеткой. «В этом нет ничего забавного», — мрачно перебил Кассини. «Синхронная физика, проклятие человечества. Одно из, но, безусловно, самое разрушительное». Кажется, он был вполне серьезен. Потрогал книгу и провозгласил с отвращением. «Синхронная физика! Ермо на шее земли!» Мы промолчали. Я попытался представить шею земли. «Жарко. Пить охота», — сказала Мария. Кассини тут же отправился к стойке. Вооружился шейкером. Неожиданно ловко приготовил три коктейля со льдом и арбузной мякотью. Принёс. «Угощайтесь, пожалуйста. Это неплохо. В этих бесконечных перелетах приходится совершенствоваться в самых разных предметах. Коктейль оказался действительно достойным. То есть я рассчитывал на арбузный вкус, но оказалось, что от арбуза только мякоть, а вкус совершенно другой, незнакомый, я такого раньше не пробовал. «Восхитительно?» — оценила Мария. «Это что?» «Э, «Кажется, Селестин», — ответил Кассини. — Ликер Стелесты, Его делают из эндемических фруктов. Что-то вроде земной папайи. Очень сложная технология. Два года тончайшей ферментации. Кассини не смотрел в глаза. Я заметил это. Он смотрел мимо. И говорил негромко. Ровно, с легким усилием, словно у него болело горло, и приходилось каждое слово выталкивать. — Значит, тупик и надругательство, — уточнила Мария. «Безнадёжный тупик и немыслимое надругательство», — подтвердил Кассини. Он допил коктейль и разгрыз лёд. «Многие считают иначе», — возразила Мария. «Это и ужасно», — Кассини обмахивался салфеткой. Синхронная физика — это катаракта на глазах человечества. Сонный паралич, от которого мы должны, наконец, собравшись силами, очнуться». Постыдные болезнь современного общества, уродливая мутация квантовой механики, улыбчивые юнгианская ламехуза, доппельгангер, эрзац доппельгангера. Чудовищная ошибка. Ой, похоже, что Кассини потратил время путешествия на мыши Ахиллеса не только на коктейли. Кривоногий шаман вторечности, виртуоз суггестивного йодля, капромонгер. Шулер со степенью, фигляр, фальшивый пророк-однодневка, свидетель деградации, интеллектуальный пигмей, сеятель мракобесия. Перечислял Кассини, иногда слегка повторяясь, не повышая голос, словно перебирая давно отполированные четки. Пигмей на доверии коновал сомнительных практик, презренный тать-симулянт роковой инкуб науки. Рокковый инкупол же науке мне особенно понравился. Наверное, потому что представить такое было трудно. Кассини ругался, как каботажный капитан. Парализованный каботажный капитан. Из Нантакита вспомнил я. Здесь хорошо. Они мне нравятся. Мне кажется, вы несколько преувеличиваете, сказал ошарашенный подобным натиском Мария. Кассини ухмыльнулся. — Я не преувеличиваю, я провожу простейший, но показательный эксперимент, — заявил Кассини. — Чтобы продемонстрировать, он поболтал в стакане не растаевший лед, не удержался, закинул на язык еще кубик. — В соответствии с постулатами науки, представляемой Уистлером и его бандой, между мной и им в данный момент должна протянуться нелокальная смысловая связь. Если эта связь физически реально, то Уистлер должен вот-вот появиться. А зачем он вам, спросила Мария? Зачем мне Уистлер? Ха -ха! За тем, что из-за него я здесь. Я работал. Касини поперхнулся, выплюнул кубик на пол. Мы обернулись, со стороны холла приближался Уистлер, бодрой походкой. Барсик плелся за ним в шагах в четырех. «Добрый день!» — приветливо сказал Уистлер. «И вам, Рольф!» «Вы меня что, ругали?» «У меня последние полчаса при ши горели уши!» «Это что, розыгрыш?» Кассини уставился на меня. «Не понимаю». «Вы что, ему сообщили?» — с обидой спросил Кассини. Уистлер наблюдал. «Я не сообщал». «Я растерялся. Мария пришла на помощь. Вы же сами хотели его видеть. Чем вы теперь недовольны?» Кассини молчал. Уистлер взял книгу. Блеф! надругательство. Рольф! вгляжу ваши литературные предпочтения не поменялись. Вот Мария, между прочим, библиотерапевт. Не исключено, она может вам помочь? Вам явно нужна помощь. Уистлер вернул книгу на стол. Кассини покраснел и принялся рвать салфетку, кидать обрывки на пол. Барсик нюхал обрывки и катал их по полу чёрной лапой. «Мне не нужна помощь. А я могу доказать, что синхронная физика не блеф», — сказал Уистлер серьёзно. «Это весьма несложно». И принялся разминать кисти, словно собирался хорошенько кассини врезать. А я вспомнил, что синхронные физики, среди всех остальных физиков и прочих ученых, отличаются самым необузданным образом поведения и на всякий случай приготовился вмешаться. «Извольте, маэстро, мы все в необычайном внимании!» — Кассини сделал приглашающий жест. Уистлер подышал в ладони, потер их о шорты и предложил. «Подумайте о артишоках". Касини покивал и сложил на груди руки. На лице у него образовалось выражение снисходительного сомнения, если я правильно распознал. «Подумайте об артишоках», — повторил Уистлер. Я подумал. Представил себе артишок. Зелёный, колючий, похожий на переросший чертополох. «Подумали? Теперь скажите вслух. Артишоки!» Кассини закатил глаза. «Артишоки!» Это мы с Марией произнесли вместе. Кассини брезгливо промолчал. «Теперь артишоки присутствуют во Вселенной», — сообщил Уистлер. «Не артишоки как таковые, а именно ваши. Представленные вами и названные вами в день весны 24 июля на экзопланете Реген системы Реи. 11 часов 23 минуты местного времени. А теперь ответьте». «Идея ваших артишоков существует локально на Регине или она присутствует уже и на Земле?» Я попробовал представить. Локальные артишоки. Полет через космос. Сова. Если артишоки еще не на Земле, то значит, что они распространяются в пространстве с некой скоростью. А если у идеи есть скорость, и эта скорость ограничена, то отсюда следует, что идея, безусловно, материальна. Все развитие современной науки утверждает, что подобное невозможно. Представленное мною было глупо. Я украдкой посмотрел на Марию, хмурилась, представляла. Это трудно представить. Кассини тоже хмурился. Барсик, чавкая, тупо жевал бумагу. — Если же ваши артишоки уже на земле, то значит, информация переносится без потери времени. Мгновенно, — продолжал Уистлер. — Отсюда мы делаем вывод, что пространство не есть расстояние, о чем и пытается вам рассказать синхронная физика. Уистлер достал папиросную машинку. «Браво — Браво! — притворно восхитился Кассини. — Наш маэстро верен себе. — Сэр Ньютон успешно ошкурен и натянут на любимый синхронистский бубен. — Ну так опровергни меня, — попросил Уислер, настраивая папиросницу. — Я бы мог опровергнуть тебя двадцатью способами, — ответил Кассини. Собственно, предъявленный тобою детский силлогизм было опровергнуть неоднократно. Артишоки существуют во Вселенной. Артишоки распространяются по вселенной. Теперь буду про это думать. Зачем? Я и так думаю про рыжую собаку и про мыши Хелеса. — Я могу тебя опровергнуть, а ты меня нет, — с удовольствием сказал уислер и подмигнул нам. Ему явно нравилось дразнить Кассини. — Чудный пример кухонной схоластики, — выдохнул Кассини. — Парадоксы, шарады. Любомудрие для всех. Маэстро, я ожидал чего-нибудь более оригинального, а не вульгарного неоплатонизма. Локальный молот локального вулкана. Ть, скучно, маэстро. Скучно. Но было видно, что ему не скучно, что именно этого он хотел перед последней смертью в каюте мыши Ахиллеса. «Опровергни», — повторил Уистлер. «Дешёвые трюки!» — верный маркер псевдонауки, — заявил Кассини. — Не думал, Уислер, что ты докатишься до арсенала ярмарочных менталистов. Что дальше? Фокус с угадыванием чисел? Чтение мыслей? Голоссолалия? — Давайте фокус! — Мария хлопнула в ладоши. — Это правильно. Надо разрядить обстановку, а то они что-то разбушевались. — — Нет, давайте гласолалию, — передумала Мария. Барсик выплюнул бумагу, зевнул. — Сойер погиб, пытаясь доказать существование потока юнга, — сказал Кассини. — И утащил за собой несколько человек, не говоря уже о его поздних последователях. Они гробили друг друга тысячами. Это не помешало впоследствии доказать существование потока, — иронически заметил Уистлер. «Ваши доказательства ничтожны!» — отмахнулся Кассини. «Здоровая часть научного сообщества полагает, что поток Юнга протекает лишь в головах его буйных адептов!» Уистлер почесался. Барсик почесался. «Для этого мы здесь и собрались», — сказал Уистлер. «Представить окончательные доказательства. Чтобы даже такие, как вы, отбросили сомнения». — И для этого вы готовы рискнуть уже миллионами, — сказал Кассини. — Готовы, я знаю. Впрочем, страшно не это. — А что? — поинтересовалась Мария. — Страшно то, что они смогли убедить Мировой Совет в своей правоте. Вместо того, чтобы обустраивать разведанную кумену, обживать новые миры, ресурсы тратятся на синхронную физику. Огромные ресурсы и чудовищные усилия. — А где результаты, Уистлер? Уистлер промолчал. — Вы до сих пор не смогли передать ни одного бита, — напомнил Кассини. — Ни одного. Вам все время что-то мешает. Вы выкручиваетесь, ловко придумываете объяснения, вы превратили науку... Кассини закашлялся, я сбегал к барной стойке, принёс бутылку с водой, Кассини стал пить. Да, я признаю, что наука... Наука к нашему времени усложнилась настолько, что на передовых её рубежах отличить гениальность от шарлатанства стало практически невозможно. Теоремы высшей топологии понятны двум процентам землян. «Но этого было достаточно для разработки гиперпривода», — заметил Уистлер. Кассини не услышал, вернее, сделал вид. Синхронная физика, появившаяся как ошибка гения, давно превратилась в то, от чего каждый уважающий себя ученый должен бежать. Кухонная метафизика, антинаучные методы, сомнительные инсайты — «Площадные озарения!» Кассини хлопнул себя по лбу и выпучил глаза. Кажется, он все-таки разгорячился. Парсик зевнул погромче. Уистлер зевнул в ответ. «Хорошо ругаются», — подумал я. «Не то что у нас на семнадцатой станции. Слушать приятно». «Напомнитесь, Уистлер! Эта комедия давно перестала быть смешной», — сказал Кассини. Каждый мальчишка, закончивший физмат, мнит себя Элсон Бати. Изнуряется депривацией сна, брейнштурмами, читательскими марафонами и прочими духовными упражнениями, чтобы рассчитать сорок восьмую фазу актуатора потока Юнга. Касине снова стал пить, проливая на рубашку и на пол. Барсик под и стал лизать. Уистлер достал из кармана проволочную головоломку Марии. А, «Актуатор потока!» — провозгласил Кассини. «Это даже звучит, как заклинание! Вы не наука! Вы орден! Фанатики! Секта святейшего попугая! Скажите, Уистлер, у вас нет татуировки блаженного Алана? На секту святейшего попугая Уистлер, по-моему, обиделся. Сжал головоломку, смял проволоку в железный комок. Хм, сильные пальцы. — А у вас? — спросил в ответ Уистлер. — У вас, по случаю, нет татуировки. — Шпренглер, Инцисториус? — Ах, нет, вам по душе мисирте? Те? Кассини покраснел. Некоторое время они агрессивно молчали. Уистлер улыбнулся первым. — Вы всерьез утверждаете, что Сойер был шарлатаном? — спросил он. — Разумеется, нет, — неприветливо ответил Кассини. — Сойер был гений. И, как всякий гений, он стремился шагнуть дальше, чем это возможно. И в попытке этого шага ступил на чрезвычайно зыбкую почву. Его фантазии дорого обошлись человечеству. «На одной из его фантазий вы сюда прилетели!» «Перестаньте повторять! На меня не действуют ваши фокусы!» Кассини опять разнервничался. Я подумал, что он очень хочет вскочить и выбежать из бара, но... Кассини взял себя в руки. «А гравитация?» — спросил Уислер. «Гравитация есть?» «Нет», — тут же ответила Мария. Я взял сплющенную головоломку и стал ее распутывать как старый северо-итальянский вампир. «Прекратите!» — потребовал Кассини. «Я прекрасно знаю устройство ваших волчьих ям, и на меня не действуют эти пошлые трюки!» «А вы ведь повторяетесь, Рольф! Вы склонны к синхронам? Отстаньте!» Кассини вытащил из кармана блокнот, принялся быстро перебирать страницы, словно пытаясь отыскать заранее приготовленный для спора аргумент. «Я вас не пойму», — примиряюще сказал Уистлер. «Просто вам не нравится». «Сложно, вы не понимаете». «Я могу сложно, если хотите, но я сомневаюсь, что ваш...» «А, кстати, что там с гравитацией?» — спросила Мария. «Она всё-таки есть?» И определённо понравился случившийся спор, из за Уистлером, и за Кассини она наблюдала с явным интересом. И мне спор понравился. Я поднял книгу «СФ. Блеф. Тупик». Надругательство. Стал листать. Хотел проверить, потрачена ли книга червями Вильямса, но никаких следов от бесчинств из столований не обнаружил. Помял страницу. Натуральная бумага. Блеф и надругательство, похоже, были червям не по вкусу. «Ну, мы гравитацией не занимаемся», — начал был Уистлер. «Разве что в самом общем понимании. Если упрощенно, Мария выразительно вздохнула». Если максимально упрощенно, продолжил он, упрощенное в качестве примитивной иллюстрации можно взять простое бозонное взаимодействие. Мария опять вздохнула. Ладно, гравитация есть, признался Уистлер. Клоун сказал Кассини, рабовой инкубл же науки. Барсик чихнул. А время? спросила Мария. Время есть? Уистлер взвёл папиросницу и стал сворачивать папиросу. «Время есть понятие не квантовое. и можно пренебречь», — сказал я. И Уистлер и Мария дружно уставились на меня. «Э, «Тут так написано». Я показал книгу. «На четырнадцатой странице, вот». Я открыл четырнадцатую страницу блефа и надругательства и протянул Уистлеру. Уистлер стал читать. Мы ждали. Кстати, вы знаете, что официальное название планеты Регенкуэль? Спросил Уэстлер, не отрываясь от текста. Дождливый ключ, уточнил я. С немецким я не в лучших отношениях. Не совсем. Реген открыла третья экспедиция Делеона. А он по слухам был человек весьма эксцентричный и зачастую давал новым землям своеобразные названия. На лице Кассини образовалось кислое выражение. Они приземлились к западу отсюда, и три недели шел дождь. У Делиона от сырости воспалились колени, и он, мучаясь, назвал планету «Чертов дождь». Разумеется, это название не прошло через кадастровый департамент, трансформировавшись в благопристойное Регенкуэль. Регенкуэль лучше, чем «Чертов дождь», — заметила Мария. Хотя, с точки зрения Гёте, игра слов определенно не безупречна. Кислое выражение на лице Кассини утвердилось. — Вы еще не слышали главного, — сказал он. — Можно подумать, что ты слышал, — огрызнулся Уислер. Уислер начал злиться. «Много, — Много-много раз, — парировал Кассини. — Я слышал это десятки раз. — Да нет, сотни. Я могу это повторить. — Итак, — Кассини подмигнул Барсику. — Итак, — Всем известно, что Хуан Понса де Леон происходил из старинного Кастильского рода, на что указывает змея и орёл в его гербе. Кассини заговорил громче обычного. Барсик по собачьей повёл ушами, и это была явно подготовленная речь. «Дождливый ключ! Он же сияющий гармоникум! Он же философский камень! Он же актуатор потока юнга! Приветствуйте стоя!» Уистлер. Раньше на таких полудохлых уроборосах строилась второсортная билетристика. В наши дни этим занимаются целые школы теоретической физики. Реген как пример типичной синхроничности. Послание потомкам зашифровано в линейке германских серебряных монет. «Провидел ли кранах старший» рисуя крылатого змея с кольцом в пасти фрески на охристых стенах храма солнца в Куско. Знает ли Уислер, что ДНК Аспид использована в процессе секвенции вечных домашних питомцев? Хм? Барсик! Барсик лениво шевельнул хвостом. «Сидеть!» — приказал Уислер. Мария массировала лоб указательными пальцами. «Интересно, тут есть насекомые?» Если цветы есть, то должны быть, но не обязательно. Тут же ветер. Уистлер, подобные гороховые парадоксы можно сочинять километрами, подытожил Кассини свое выступление. Любой первокурсник философского факультета умеет генерировать такое даже спросонья. А ты уверен, что это лишь парадоксы? отбивался Уистлер, но как я отметил вяло. Эйнштейна тоже называли компилятором. Мария продолжала массировать лоб. — На ней непробиваемый, — махнул рукой Кассини. — Непробиваемый, необучаемый, бесстыжий. — Уистлер, вот тебе не стыдно? Ты же, в конце концов, ученый. — хотя о чем я говорю? Кассини выбрался из-за стола, принёс из холодильника лёд, протянул Марии. Она взяла пирамидку, приложила к голове. «Ещё недавно считалось, что полёты быстрее скорости света абсолютно невозможны», — терпеливо заметил Уислер. «Так они и невозможны!» — огрызнулся Кассини. «Мы гордо называем гиперсветом полёты с досветовой скоростью!» Требующие баснословных затрат энергии. Я уж не говорю о подпространстве. Уистлер, мы никуда не летаем, мы скачем. Эффект опрокидывания. Касинь едва не сплюнул на пол, спохватился, продолжил: наши так называемые полеты построены на поразительный ну и, прямо скажем, весьма подозрительной прорехи, чудесным образом обнаруженный Сойером при попытке оживить труп высшей топологии электричеством общей модели. Да, мы скачем, причем в мертвом состоянии. Мертвые блохи, прыгающие по десятку колониальных миров. Мертвые блохи на остывающем трупе Фенрира. Последнее Кассини явно понравилось, и он с трудом удержался, чтобы не записать про Блох и фенриров в блокнот, но, похоже, запомнил. «Красиво!» — согласился Уислер. «Мертвые волки в мертвом лесу! Уап похоронен между Тритоном и сердцем Карла!» «Кассини! Так я же и предлагаю перестать прыгать и начать летать!» Лет «Дать, наконец!» «Сойер пришел дать вам крылья, а вы до сих пор иронизируете над Кранахом!» Я перестал понимать, о чем они. Но сами они явно понимали. «Вот на таких абракадабрах построена вся синхронная физика», — заявил Кассини. «Набор элементарных шулерских приемов, которые чертовски ловко выдаются за провидение!» Кассини обратился ко мне. Надеюсь, Ян, вам понятно, почему мы до сих пор топчемся в прихожей вселенной. Они превратили науку в шапито, в кафе Шантан, а потом убедили всех, что кафе Шантан — это ласкала И повернувшись к Уистлеру. — В двадцатом веке вас, мой юный друг, лечили бы животным магнетизмом, — заверил Кассини вам прикладывали бы к вискам мальков Малаптеру электрикус. Вспомните, апофения тогда считалась психическим отклонением, а не творческой интенцией, знаете ли. Однако в двадцать первом человечество деградировало настолько, что к голосам умалишенных начали прислушиваться. — Хотите, я продолжу? — Уистлер улыбнулся. «Не утруждайтесь», — сказал он, — «как угодно! А то я мог бы продолжить, ведь такое... Такое можно сочинять бесконечно! Имея на руках колоду, можно тасовать ее сколько угодно, к тому же, если карты крапленые!» «Вы повторяетесь, Касси, не повторяетесь!» Барсик заскулил. «Именно заскулил!» Кошки случаются скулят. Барсик заскулил громко. Уислер замолчал. Я обернулся. Уислер смотрел на Марию. Мария лежала в кресле. Из-под солнцезащитных очков на щеку выползла капля крови. Мария была без сознания. Сойер, Ньютон, Кранах. Есть люди, плохо переносящие смерть. Ха. «Здесь интересно».